Стальной пакт Хотя верхушка вермахта была невысокого мнения о военной мощи Италии, Гитлер настаивал на военном союзе с ней, однако Муссолини не спешил его заключать. Переговоры между двумя верховными командованиями начались в апреле. Кейтель докладывала в ОКВ о своих впечатлениях, и итальянские войска и темпы их перевооружения оставляют желать лучшего. На войну, полагал он, нужно решаться быстро, иначе итальянцы не примут в ней участие. Как явствует из дневников Чьяна, в середине апреля он был сильно встревожен тем, что все ощутимее проявлялись признаки, что Германия в любой момент может напасть на Польшу и развязать Европейскую войну, которой Италия не готова. Когда 20 апреля посол Италии в Берлине Аталика прислал в Рим телеграмму, который сообщал, что действия против Польши неизбежны. Чиано приказал ему ускорить подготовку встречи с Рибентропом, чтобы Италия не оказалась застигнутой врасплох. Министры иностранных дел встретились в Милане 6 мая. Чиано прибыл с письменными инструкциями Муссолини, в которых упор делался на пожелание Италии в ближайшие три года избежать войны. К удивлению итальянца Рибентроп заявил, что и Германия хотела бы сохранить мир на это время. Чиана впервые созрел немецкого министра иностранных дел удивительно спокойным. Они обсудили положение в Европе, пришли к согласию, что необходимо улучшить отношения держав оси с Советским Союзом, после чего сделали перерыв на торжественный обед. Когда после обеда позвонил Муссолини и поинтересовался, как прошли переговоры, Чан ответил ему, что переговоры прошли хорошо. Идучий принял неожиданное решение. Попросил своего зятя опубликовать в прессе комюнике, в котором бы сообщалось, что Германия и Италия договорились заключить военный союз. Риббентроп сперва колебался. Потом согласился доложить об этом Гитлеру. Когда же ему удалось связаться по телефону с фюрером, то последний с готовностью откликнулся на предложение Муссолини. Так, под воздействием внезапного порыва, Муссолини после более чем годового колебания безвозвратно вверил в свою судьбу Гитлеру. Это было одним из первых признаков, свидетельствовавших о том, что итальянский диктатор, так же как немецкий фюрер, начал утрачивать тот железный самоконтроль, который помогал им обоим до 1939 года хладнокровно следовать интересам нации. Для Муссолини последствия этого шага вскоре обернулись катастрофой. 22 мая Стальной пакт, под таким названием он вошел в историю, в обстановке невообразимой шумихи был подписан в Рейхсканцелярии в Берлине. Чана повесил на Риббентропа цепь Ордена Святой Девы. Это привело Геринга в такое бешенство, что он прослезился. Этот факт не ускользнул от итальянского министра иностранных дел. Точный фельдмаршал закатил сцену. Он сетовал на несправедливость и утверждал, что орден нужно было дать ему, так как именно он способствовал скорейшему заключению Союза. «Я обещал Маккензину, послу Германии в Риме, попытаться сделать так, чтобы и Герингу дали орден», — рассказывал Чиана. Гитлера он нашел прекрасно выглядевшим, совершенно безмятежным и менее агрессивным. Хотя он заметно постарел и морщин у глаз прибавилось, вероятно, от недосыпания. Примечание. Дневник Чиана за 22 мая изобилует пикантными подробностями о жизни Гитлера и его окружения. Фрау Геббельс, например, жаловалась, что Гитлер заставляет своих друзей бодрствовать по ночам, что все время говорит один только Гитлер, что он повторяется и не доедает гостям. До Чиана доходили слухи о нежных чувствах фюрера по отношению к красивой девушке. Ей 22 года, у нее большие глаза, правильные черты лица и великолепная фигура. Зовут ее Зигрит фон Лапус. Они часто видятся наедине. Чиана, сам дамский угодник, был, несомненно, заинтригован. Вероятно, он еще ничего не слышал о Еве Браун, любовнице Гитлера, которой в то время не разрешалось часто наведываться в Берлин. Пребывая в великолепном настроении, фюрер наблюдал, как два министра иностранных дел подписывают документы о военном союзе. Положения документа были сформулированы с военной прямотой. Его агрессивную сущность подчеркивало предложение, вставленное по настоянию Гитлера в преамбулу. В нем говорилось, что две страны, спаянные внутренним мродством идеологии, Волны решимости действовать рука об руку объединенными силами в целях обеспечения жизненного пространства. Сущность договора содержалась в статье 3. Если вопреки надеждам и пожеланиям высоких договаривающихся сторон, у одной из них возникнут осложнения военного характера с другой страной или странами, другая высокая договаривающаяся сторона немедленно окажет ей содействие в качестве союзника, и поддержит всеми вооруженными силами на земле, на море и в воздухе. Статья 5 гласила, что в случае войны ни одна из сторон не будет заключать сепаратного перемирия или мира. Как показал дальнейший ход событий, сначала не выполнил первого пункта Муссолини, потом нарушила второй пункт Италии.